Глава 28. «Ох, и непутевая женщина, соседка твоего покойного брата!» возмущался за ужином Петрович. Он после работы по просьбе Лады заезжал в квартиру Вадика. Отопление проверить, трубы. Все с его слов в полном порядке. Петрович еще оценил возможность косметического ремонта, чтобы к лету можно было квартиру сдать. Позвонил Ладе, они это обсудили. Решили, что сразу после Нового года приступят к покупке материалов. А мастеров не станут звать. Сами справятся. У нас с тобой, Ладушка, руки из нужного места растут». Поговорили, Петрович отключился. Лада в этот момент как раз к дому подходила. Мальчишки ее встречали, оба. Веселые, озорные. «Мама, а где Петрович?» Закричал на весь двор младший Вадимка. «Тише ты!» Окоротил его старший Дениска и тут же вопросительно глянул на мать. «А правда, ма, где он?» И в вопросе... Была тревога, и ей от этого внезапно запеть захотелось. Что-то громкое и веселое. Мальчишки его приняли. С радостью, с уважением. Неужели? Неужели, Господи? И ее час пробил, и дождалась она, наконец, женского счастья. К Вадику на квартиру поехал отопление проверить. Там батарея в кухне совсем старая, с ржавчиной. Мы сейчас все вместе ужин приготовим, дождемся его, и тогда за стол сядем. Дождемся его? Да! Веселым хором ответили ей сыновья. Пока она разделывала курицу, мариновала ее, Дениска начистил картошки, Вадик нарезал хлеба и огурцов на салат. Потом она отправила их заниматься уроками, а сама уже все доделывала. И картошку сварила, и салат сделала, и курицу пожарила. Петрович зашел в квартиру, когда она уже тарелки на стол ставила. Расселись, непривычно чинно, как в праздник. Ели, говорили, улыбались друг другу. Она уже и не помнила. Нет, она и не знала, каким оно может быть незамысловатым, простое человеческое счастье. Тихая беседа за ужином, счастливое лица мальчишек, вкусная еда, глаза мужчины — что смотрит на нее с обожанием. Она только хотела предложить всем вместе съездить летом к морю, как Петрович сказал. «Ох и непутевая женщина, соседка твоего покойного брата!» «Что такое?» — немного нервно отреагировала Лада. Ей вдруг пригрезилось, что та могла заигрывать с Петровичем, даже навязываться ему и стараться затащить в койку. «А та могла! Она такая!» И Ладе это неожиданно было... «Неприятно». «Приставала». Сделанным весельем продолжила она спрашивать. «Да нет. Чего ко мне приставать? Я человек женатый». Он улыбнулся широко и искренне. Пьяная перехватила меня у двери. «Давай шептать». «Я, — говорит, — не только девку видела перед тем, как Вадик помер. Еще, — говорит, — и мужик приходил к нему». «Спрашиваю, какой мужик?» «Просто так спросил из вежливости». «А она как погнала?» «Деньги, — говорит, — давай, — так не скажу. А зачем нам платить за какого-то мужика? Как считаешь, Ладушка?» Она подумала и согласно кивнула. У Вадика много друзей-собутыльников было. Мог кто угодно к нему заходить. Она подмигнула своей семье и беззаботно рассмеялась. «Неинтересно». «Я ей так и сказал, просто из слова в слово». А она, знаешь, что ответила? «Что жаль, — говорит, — в полиции-то денег не предложат». И ушла, шатаясь. «Как это мерзко, когда женщина пьет!» Петрович поморщился и тут же посмотрел на ее сыновей и добавил «И пьющий мужчина тоже не человек. Запомните это, мальчишки». Потом они все вместе убирали со стола. Петрович вызвался вымыть посуду. И через 10 минут все расселись перед телевизором. Мальчишки на ковре, на полу, в обнимку со своими мягкими лохматыми подушками. Они с Петровичем на диване, только в обнимку друг с другом. В рекламную паузу Лада вспомнила про мороженое. Дениска побежал, Вадимка за ним. А она, пользуясь их отсутствием, поцеловала Петровича в губы и прошептала. «Как же хорошо, милый, хорошо», — подтвердил он, потерся о ее макушку щетинистой щекой и вдруг встрепенулся. «Ой, совсем забыла о находке, Ладушка, и сейчас». Он ушел в прихожую, быстро вернулся и положил ей в ладонь деревянный брусочек вытершийся, треснувший по одному боку. «Где ты это нашел?» Она побледнела, рассматривая предмет и узнавая его. «В кухне, под батареей, за плинтусом. Осматривал все. Там, на второй и четвертой секции, во какие ржавые пупки висят!» Петрович показал на ноготь своего большого пальца. «Я все осмотрел тщательно. Решил еще и сзади глянуть. На телефоне фонарик включил — Потом видео. И телефон сунул за батарею. Потом видео смотрю, а там торчит какой-то предмет за плинтусом. Нащупал, вытащил. А что это, милая? Знаешь? Флешка. Это флешка моего брата. Она у него уже года два. И ронял, и терял, но всегда находил. Она для него чем-то вроде талисмана стала. Ответила потухшим голосом Лада. А что, на ней знаешь? Догадываюсь. Она резко захлопнула ладонь, зажимая деревянный брусочек. На ней милый компромат на одного очень серьезного мужика. Я так думаю. Вадик хвастался мне перед смертью, что может вытащить из него столько денег, сколько понадобится. Эта флешка, если информация на ней цела, — бомба. Очень дорогостоящая бомба, Сережа. Ты хочешь сказать, что на этом можно заработать? Его губы дернулись в неуверенной улыбке. Уверена. «Нет, погоди, погоди, Лада, так ведь нельзя!» «Нельзя. Но если очень хочется, то можно», — усмехнулась она. «Шантажисты очень плохо заканчивают, как правило. Где теперь Вадик?» — ахнул Петрович и даже за сердце схватился. «Думаешь, он прибегнул к шантажу?» «Я не думаю. Я знаю. Он получил деньги. Много». «Но их не нашли. Значит, этот дядька, о котором говорила пьяная соседка Вадика, пришел и их забрал». «Нет, он их не забрал». «Почему ты так думаешь?» Уже шепотом заговорил Петрович, потому что закончилась реклама, и пацаны пришли с мороженым к телевизору. «Потому что их забрала я, Сережа. Вадик отдал мне их на хранение. А потом он умер, и деньги остались у меня». И эта кудрявая девица, которая напала на меня, она искала в квартире деньги. И? И нашла? Он судорожно сглатывал, глядя на нее так, словно видел впервые. Нет, она их не нашла. Я их спрятала в надежном месте и почти не трачу, потому что не дура. Понимаю, что сразу бросится в глаза, если начну шиковать. Но теперь, когда мы вдвоем... «Ни у кого не возникнет вопросов о моих доходах, и мы можем их с тобой». Она запнулась, заметив растерянность Петровича. Он был в шоке от ее рассказа и теперь медленно вникал и оценивал всю серьезность ситуации и всю ее заманчивость. «Там того, что ты надежно спрятала, много?» заговорил он горячим шепотом ей на ухо. — Достаточно. И никто не догадывается. — Думаю, нет. Девица просто рассматривала меня как вариант, но убедилась, что я не в теме и отстала. И никто, ни одна живая душа. Только я и теперь вот ты. — Я понял. Петрович, потер обросший за день подбородок, осмотрел макушки мальчишек и притянул ее к себе ближе. И также шепотом проговорил. Тогда эту флешку, если на ней что-то есть, мы отнесем в полицию. Уверен? Почти не удивилась Лада его решению. Сто процентов уверен. То, что ты спрятала, к тебе никакого отношения не имеет. Это был преступный умысел твоего брата. А вот если решиться на что-то подобное теперь... Нет, только в полицию. Согласна? Он с тревогой вглядывался в ее лицо. Согласна? «Да, я никакого отношения не имею к преступным действиям своего брата. И хочу продолжать не иметь к ним никакого отношения. Ну а то, что у него потерялось, то потерялось. Только для начала нам надо взглянуть, что там». Она встала с дивана и потянула Петровича. «Дениска, мы твоим компом воспользуемся ненадолго, хорошо?» «Без проблем, мам». Обронил сын, не оборачиваясь. «Только окна сверни, не удали ничего». Новенький ноутбук, который Лада тоже оформила в кредит при покупке, справился, открыв старенькую флешку без зависания и скрипа. На ней был всего лишь один видеофайл на три минуты. «Что это такое?» Выторщился Петрович на пьяную девицу, танцующую под громкую музыку. «Свадьба, что ли, чья?» «Нет, это корпоратив. Смотри дальше. Кажется, сейчас будет что-то интересное». Опираясь на плечо Петровича, проговорила Лада. Девица на видео отплясала. Музыка сделалась еще более энергичной и громкой. Свет почти полностью погас, сменившись всполохами прожекторов. Камера телефона Вадика, а это точно была его камера, Лада-то знала, сместила фокус на столы. Они были почти пусты, все танцевали. Кадр остановился на парочке. Двое сидели, развернувшись друг к другу. И о чем-то спорили. Девушка широко открывала и закрывала рот. Мужчина ухмылялся. Странно, что все так отлично было видно. Видимо, Вадик включил режим ночной съемки. «Что она делает?» — округлил Петрович глаза от ужаса. «У нее в руке нож! Самый настоящий!» Рассеянно отозвалась Лада, понимая, что главные кадры впереди. Девица не могла заплатить столько денег, сколько было в коробке. Вряд ли именно ее шантажировал покойный брат Лады. Она оказалась права. Через несколько секунд скандала девушка приставила острие ножа к груди мужчины. Он продолжал скалиться, но ровно до тех пор, пока за девушкой не возникла мужская фигура в костюме. Даже Лада, никогда не носившая дорогих тряпок, поняла, что этот костюм стоит кучу бабок. Ладонь мужчины легла на руку девушки, сжимавшую рукоятку ножа, Пальцы его сжались и резко двинули вперед руку девушки. Нож вошел в тело. Все, на этом запись обрывалась.